Глава двадцатая Не друзья Стоп! А если подумать, если опасность в небе есть, но мы ее не видим, то где она может быть? Смотрите на солнце! Я указал направление, и оба поднявшихся на ноги дозорных тут же затрясли головами, подтверждая мою правоту. Звезда этого мира уже садилась, но даже несмотря на это... Ее свет все еще был достаточно ярок, чтобы скрыть приближающуюся к нам тень. Вот она стала еще ближе, и слепящий свет солнца уже больше не мог ее скрывать. «Это орел!» — раздались крики остальных членов отряда, заметивших новую напасть. «Размах крыльев, если судить по тени на земле, около 10-15 метров!» «Эта башня привлекла его внимание! Надо было короче строить!» Ну вот, как всегда нашлись те, кто решил воспользоваться ситуацией, чтобы упрекнуть в чем-нибудь остальных. И почему люди так редко могут заставить смотреть себя на неприятности, как на возможность? Что видит сейчас большинство? Босса-орла, опять фиолетового уровня, который лишит их укрытия на ночь. А что вижу я? Босса-орла, который поможет мне исследовать этот мир. «Ко мне!» «Собираемся! Первый круг только прикрываемся! Атакуем только на второй заход, если он по-настоящему решит с нами разбираться!» У меня за спиной Нина со Степаном принялись готовиться к защите, опираясь на вполне разумную стратегию. Но лично я хотел больше. Проигнорировав команды, я бросился к вышке, которая, очевидно, и стала ориентиром, что привлек этого летающего монстра. «Василий, ты куда?» Кейси заметила мое исчезновение, но следом не пошла. Все нормально, я показал ей большой палец и продолжил карабкаться вверх. Орел, как я и думал, летел прямо на построенную нами башню. Сейчас главное будет все правильно рассчитать. Я смотрел, как разевается хищный клюв, как кривится внутри язык, похожий на ядовитую красную змею, и ждал. Потом огромное тело врезалось в башню, разбрасывая по сторонам гигантские бревна, словно это были невесомые пушинки, и именно в этот момент я подпрыгнул, заняв место на спине летающего монстра. Смена цвета, смена цвета, королевская смена образа Нина. Вот такой вот у меня был план. Первым делом я создал в воздухе темные линзы, перекрыв обзор боссу-орлу. Использовать с земли этот навык я бы не смог. Слишком велика была разница в нашей скорости, чтобы я смог правильно передвигать закрывающие глаза сгустки тьмы. Использовать же в качестве точки привязки босса тоже было невозможно. Прикрывающая его фиолетовая аура – это совсем не то, что сможет пробить еще добавленная в маску стихия. Поэтому-то я и ждал нужного момента, чтобы сначала оказаться на спине монстра, уравнять наши скорости – а потом уже заниматься тем, чтобы отвадить его от нашей крепости. Вторым этапом было превращение в Нину. Скрытый от товарищей по отряду тела орла, я был уверен, что изменения в моей внешности останутся незамеченными. При этом я должен буду получить тот самый навык по приручению животных, о котором говорила эта дамочка. Если я правильно понял, это какая-то пассивная способность вроде алхимии или базового взора, так что я смогу ее использовать даже сейчас, когда мои пять дневных навыков уже потрачены. Главное, чтобы все получилось. А то, имея на руках только изменение цвета, будет непросто выжить, если установление контакта с Орлом не сработает. Приручение. Способность не сработала, не выполнены все необходимые условия. Мне повезло. Из первого же раза получилось активировать нужный навык Вот только, увы, никакой пользы он не принес. Возможно, как с зачарованием или с заточением, для этого навыка тоже требуются какие-то расходные материалы, а тут еще орел ведет себя на удивление спокойно. Я-то думал, что лишившись зрения, тот начнет паниковать, и пусть удержаться на нем после такого станет не так просто, но зато мы и не улетим далеко, что в случае провала с приручением было бы совсем нежелательно». Реальность же, увы, оказалась далека от моих пожеланий. Летающего монстра, казалось, совсем не смутило лишение зрения. Оставив в покое наш лагерь, он начал подниматься все выше, а потом двинулся в сторону еле заметных вдалеке гор. «Черт, и ведь если я сейчас ничего не придумаю, уже даже не обязательно подчинять эту летающую тварь, как я хотел изначально, сколько у меня потом уйдет времени на возвращение». С ограниченным набором способностей счет пойдет на сутки, а то и больше. Может быть, спрыгнуть? Я оценил взглядом высоту и понял, что выжить после такого падения уже не получится. Потом еще секунд пять попаниковал и, наконец, все же смог взять себя в руки. Не получается приручение, Ничего страшного. Попробую разные комбинации и условия. Может быть, что-то сработает? Не получится спуститься на землю? Так и не надо. Лучше, как и хотел изначально, воспользоваться случаем и оглядеть окрестности с высоты. Медленно сползая и изо всех сил удерживаясь за несущую меня тушу руками и ногами, я подобрался к краю орла и оглядел территорию рядом с нашей крепостью, уже превратившейся в маленькую, еле заметную точку. Итак, что тут у нас есть? Еще парочка медведей, впрочем, в отличие от своего собрата, напавшего на наш лагерь, Эти просто спокойно бродили, не проявляя излишней активности. «А кто это такой белый?» Я заметил огромного тигра, не уступающего размером мишкам. Даже с текущей высоты получилось неплохо его рассмотреть. Впрочем, плевать на его размеры. Главное — его белая аура. Получается, если я придумаю, как с ним справиться, я смогу ввести цвет в свою маску, а потом еще и с помощью одного отложенного очка улучшения довести его уровень до королевского. Довольно улыбнувшись, я перебрался на другую сторону своего летательного средства передвижения, и тут же хорошее настроение меня моментально покинуло. Сначала мой взгляд заметил в лесу около сотни темных точек, которые я идентифицировал, как упавшие из небесного портала кристаллы, а потом я увидел, как в разные стороны от этого места уходят тринадцать неизвестных существ. Что это именно за существа, я разглядеть не мог. И дело тут было даже не в высоте, на которой я летел. Просто каждый из пришельцев оставлял за собой след, что-то вроде облака из черного дыма, которое прикрывало и его самого, и всю территорию, по которой он прошел. Выглядело, если честно, немного жутко.